Частица шестидесятая. В комнату вошла высокая, коротко стриженная брюнетка с большими темными глазами. Она была застенчива и скромна, но в ее поведении чувствовалась уверенность в себе. Прикованный болезнью к кровати Альберт Эйнштейн протянул ей руку и, улыбаясь, представился. «Здесь лежит старая развалина». Это были первые слова, сказанные им Элен Дюкас в апреле 1928 года. Во время пребывания на маленьком курорте Цуг в Швейцарии Эйнштейн поднял тяжелый чемодан, и это надолго вывело его из строя. Он столько лет уделял своей физической форме так мало внимания, что это небольшое усилие мгновенно вызвало серьезный приступ. Эйнштейну поставили диагноз «большое сердце», и ему пришлось еще четыре месяца после возвращения в Берлин соблюдать постельный режим. Он не мог продолжать свою работу и вести переписку, и Эльза решила, что ему нужен помощник. Элен Дюкас согласилась помочь, но только после того, как ее заверили, что от нее не требуется знать физику. В тех нередких случаях, когда кто-нибудь просил ее объяснить теорию относительности, она давала ответ, который специально для нее придумал Эйнштейн. Относительность — это просто. Час, проведенный рядом с хорошенькой девушкой, кажется минутой, а минута сидения на горячей печке кажется часом. Хотя Элен Дюкас утверждала, что так и не смогла полностью преодолеть свою робость в присутствии Эйнштейна, Вскоре она освоилась в доме и к ней стали относиться как к члену семьи. В 1933 году она переехала в Америку вместе с Эйнштейнами, а после смерти Эльза стала экономкой в доме Альберта. Как минимум однажды посетитель по ошибке принял ее за жену Эйнштейна. Ганс Альберт полагал, что у Элен Дюкас был роман с его отцом, но никаких доказательств нет. Эйнштейн скорее обращал на свою помощницу не больше внимания, чем на любимый стол. Дюкас много работала и была искренне предана Эйнштейну. В частности, оберегала его от особенно назойливых биографов и любопытных, желающих покопаться в его личной жизни. Зачастую она выбегала из дома, гнала прессу вон и просила Эйнштейна ничего не рассказывать журналистам. Она так ревностно берегла его покой, что жители Принстона иногда называли ее личным Цербером Эйнштейна. В греческой мифологии Цербер – трехглавый пес Аида, охранявший вход в подземное царство. «Это мисс Дюкас, моя верная помощница», — сказал про нее однажды Эйнштейн другу. «Без нее никто не знал бы, что я еще жив». К тому времени, когда семья обосновалась в Принстоне, именно Дюкас уже решала, какие письма Эйнштейну стоило читать и на кого тратить время. Позже она даже определяла, какие весточки стоит Эйнштейну получать от родственников. Внучка Эйнштейна, Эвелин, вспоминала, что не раз писала деду, но он ее писем так и не получил. Полагая, что Эйнштейн слишком занят, Дюкас часто сама читала адресованные ему письма и отвечала на них. В завещании Эйнштейн распорядился передать своей преданной помощнице 20 тысяч долларов. Столько же, сколько своей пачерице Марго. Эдуардо он оставил 15 тысяч, а Гансу Альберту только половину суммы завещанной Дюкас. Кроме того, Дюкас стала одним из обладателей прав на все литературное наследие Эйнштейна. А это означало, что она, наряду с его другом Отто Натаном, тоже строгим и преданным человеком, владела каждым словом, написанным Эйнштейном, даже его письмами сыновьям. Она использовала эту свою привилегию, чтобы влиять на процесс формирования образа Эйнштейна в представлении людей. Цензуре подвергались все публикации, в которых Эйнштейн представал не в образе человека-загадки или светского святого. В течение почти 30 лет после его смерти Дюка старалась не допустить упоминания в печати о любых его недостатках, и даже контролировала работу его биографов, подчас отказывая им в доступе к документам. Она всегда считала, что любое упоминание о первой семье Эйнштейна бросало тень на его личность. Дюкас не любила Милеву Марич, и эта ее враждебность сохранялась даже после смерти Марич. Когда Фрида, жена Ганса Альберта, захотела опубликовать написанную ею биографию Эйнштейна, в которой цитировались его письма к Маричу и двум их сыновьям, и в которой Эйнштейн представал реальным человеком, а не святым, Дюкас обратилась в суд. Она добилась того, что книга Фреды так никогда и не была издана.